Глава 18. Арк нибос Я обдумывал дальнейшие действия, сидя в рубке над навигатором, когда включилась внутренняя связь и раздался голос Киана. «Арк, нам срочно нужно поговорить!» «О чем?» — поинтересовался, не отрываясь от прокладывания нового курса. Раздана-то теперь без корабля, делать ему и его команде на Аргаре нечего. В системе Нильгада есть только одна населенная планета — геташи Хорошее место, чтобы очистить грузовой отсек от ненужных уже мехботов и тряпок, подкупить запчасти для двигателей и пополнить запас топлива. А если получится, то раздобыть контрабандные щиты и хотя бы одну новую пушку на нос корабля. Держись, Вин, помощь идет. а девушке, которая сейчас лежит в коме в медбоксе. Я поднял глаза на экран». Киан выглядел побледневшим, осунувшимся, но при этом настроенным более чем решительно. Олес, сидящий в пилотском кресле, усиленно делал вид, что ничего не слышит. «Это Элайни Витара. Разговор окончен», — отрезал я. «Ну нет, ты так просто от меня не отделаешься. Выходи, я хочу все знать о ней». «Да ты озверел. У меня корабль идет на двух двигателях и шести». «Пять трупов, четверо раненых, включая Карину. кэ похищен!» «Ее зовут Карина?» – перебил Киан, и его лицо осветила дурацкая улыбка. «Первый раз в жизни вижу Кхара во время гона. Адекватным поведением здесь и не пахнет. Сплошные инстинкты». «Киан, брат, тебя забери, и глухой!» «Это Элоэн Витара!» – я постучал себя по лбу. Донату отреагировал совсем не так, как я ожидал. Подался вперед, заполняя весь экран, и прорычал. «Мне плевать, чья она Элэни. Она моя лае». «По галактическому закону, кто первый предъявил права на женщину, тому она и принадлежит», — напомнил я. «А ты, насколько я помню, чтишь закон и порядок». Он резко поменялся в лице. нибос чего ты хочешь?» «Лично от тебя? Ничего. Сейчас мы летим на гиташи. Там я высажу твою команду». «Забудь, что видел Карину. Она и не моего капитана, и я ее тебе не отдам». Зарычав, он вырубил связь. «Я еще никогда не чувствовал себя настолько гнусно. В отличие от нас, семарцев, кхары могут иметь нормальную семью только с истинной парой. Даже не все кхары, а только такие, как Донату, из касты воинов. Слияние между Витаром и Карины не состоялось». По сути, их брак можно назвать недействительным. Но я постараюсь, чтобы Киан об этом никогда не узнал. Он молод, красив, силен. У него в каждом космопорту по женщине, я в этом просто уверен. Проживет как-нибудь без Карины. А Витар? Ему она нужнее. Вот пусть и остается с ним. Я не предам капитана. Олес развернулся к пилоту. «Мы идем на гиташи».